17 глава. Нарушение пищевого поведения За мою многолетнюю практику в качестве психолога-консультанта я не раз сталкивался с проблемой нарушения пищевого поведения у клиентов с лишним весом. Эта тема очень важна, ведь подобные расстройства не только ведут к набору лишних килограммов, но и серьезно влияют на психическое здоровье человека. Среди распространенных нарушений пищевого поведения можно выделить эмоциональное переедание, компульсивное переедание и синдром ночной еды. Эмоциональное переедание проявляется в том, что человек начинает много есть в ответ на стресс, тревогу, одиночество, скуку и другие негативные эмоциональные состояния. У моей клиентки Светланы такие приступы обжорства возникали после ссор с мужем. Для Андрея триггером служила высокая загруженность на работе. О причинах мы много говорили в одной из предыдущих глав. Компульсивное переедание является одним из наиболее сложных и опасных нарушений пищевого поведения. Его основными чертами являются эпизоды потери контроля над приемом пищи и употребление большого количества еды в течение непродолжительного времени. Приступы компульсивного переедания обычно возникают внезапно и длятся менее двух часов. Во время них человек быстро съедает большое количество пищи, даже не испытывая чувство голода. Он как бы находится в трансе и не может остановиться, несмотря на чувство переполнения и дискомфорта. После таких эпизодов обычно возникает чувство вины и стыда. У моей пациентки Марии приступы компульсивного переедания случались 2-3 раза в неделю. Она могла съесть за раз-две-три порции еды, причем делала это очень быстро. При этом Мария отмечала, что не ощущает голода, а как бы в полубессознательном состоянии. После она испытывала сильное чувство вины, ненависть к себе и обещала больше так не делать, однако со временем приступы повторялись. К сожалению, компульсивное переедание часто приводит к ожирению и имеет серьезные психологические последствия. Чтобы справиться с ними, нужна помощь психотерапевта, эффективна в частности когнитивно-поведенческая терапия. Синдром ночной еды характеризуется регулярными эпизодами приступообразного переедания поздно вечером или ночью. У людей с этим расстройством аппетиты и пищевое поведение в течение дня обычно не нарушены. Однако после ужина возникает сильное желание поесть, несмотря на отсутствие чувства голода. Человек встает ночью и походит на кухню за едой. Съедает большое количество продуктов прямо из холодильника или шкафов. Такие ночные приступы переедания могут повторяться от двух до шести раз за неделю. Синдром ночной еды часто развивается на фоне хронических расстройств сна, таких как бессонница, нарушение режима сна и бодрствование. Например, у моей пациентки Ольги синдром ночной еды появился из-за тяжелой хронической бессонницы. Днем из-за усталости и разбитости в нее не было аппетита, а ночью возникало непреодолимое желание поесть сладкое, соленое, мучное. Ольга могла съесть по ночам целую плитку шоколада, сало, бутерброды. Это привело к набору лишнего веса. Для избавления от синдрома ночной еды в первую очередь нужно нормализовать сон с помощью врача. Также эффективна психотерапия, помогающая справиться со стрессом и тревожностью, которые часто усугубляют это расстройство. Как показывает практика, зачастую переедание связано с психологическими причинами, например, с низкой самооценкой, тревогой, депрессией, одиночеством. По данным исследований, когнитивно-поведенческая терапия помогает справиться с подобными нарушениями. Она учит контролировать негативные эмоции, находить альтернативы перееданию, менять неправильные установки. Большинство моих клиентов смогли нормализовать пищевое поведение и постепенно сбросить лишний вес с помощью этого метода.